И напоследок позвольте поделиться с вами одной истиной, которую, похоже, открыл я сам. Друзей не выбирают. Друзья даются свыше. С родственниками можно не общаться годами, все равно, что их нет. С друзьями ты связан на всю оставшуюся жизнь. Перестаньте оценивать их как недалекие родители оценивают одноклассников своего ребенка не по их личным качествам, а по предполагаемому благоприятному, неблагоприятному влиянию на собственное чадо. Полюбите их только за то, что они его друзья. Заодно поверьте, если у вас были опасения, что они интригуют против вас, С этой минуты вам нечего их бояться. Отныне они и ваши друзья. То, с чего я начал это письмо. И одноклассники, и мотоцикл, и спиннинг. Только не переусердствуйте. А то он начнет вас ревновать. Пишите мне, дорогая. исмо 36 Дорогая, не помню, чтобы за последнее время присоветовал вам что-нибудь действительно свежее. Околение людей, переживавших отношения мужчины и женщины, или хотя бы думавших о них, поняли в этих отношениях не так мало остается только пользоваться их открытиями, и ответ на ваш сегодняшний вопрос тоже давался неоднократно. Действительно, каждый любит по-своему, в зависимости от характера, темперамента, воспитания, не говоря уже о подсознательных влечениях и слабостях, прежде всего слабостях, при открытых нам доктором Фрейдом. И тем не менее, все эти разнообразные разновидности любви, которых так же много, как и любящих людей, можно разделить на две категории. Две любви – вот тема, о которой я не перестаю размышлять и о которой мы поговорим сегодня. Ничего общего с банальностью, которую повторяют без конца, мол, один любит, а другой позволяет себя любить. Нет, дело совсем не в этом. Речь не в силе чувства, а его свойстве, если угодно качестве, что, как по мне, намного важнее. В самом общем виде мне представляется этот этап. Есть любовь-желание, а есть любовь-забота. Желание вроде бы не нуждается в обширных комментариях. Стремление обладать одно из самых древних, если предположить, что мы что-нибудь понимаем в эволюции. И, конечно, одно из самых сильных. Проявляется это по-разному, от неудержимого порыва оказаться в одной постели до необходимости в полном и безраздельном владении любимым человеком. Он или она принадлежит мне. Как я этим распоряжусь, зависит от эпохи воспитания и темперамента. Лет сто назад... Это казалось естественным и, наверное, не нуждалось в объяснениях. Как правило, владельцем был мужчина, который в силу традиции всегда мог себе больше позволить. Но порой роль собственника брала на себя женщина. В литературных штампах того времени это называлось «роковая женщина». Она играла душами и судьбами в не влюблялись в себе на погибель, а ради неё разорялись и стрелялись.